Фура встала. Тент, как по мановению волшебного жезла, расползся пополам и обнажил металлические дуги. Толпа у парадного крыльца побул суда сколыхнулась и дружно испустила вздох удивления. — Твою мать! Шведов от души долбанул кулачком по подголовнику переднего кресла, чуть барина не пришиб. «Ай-яй-яй, вот это мы упустили!» «Большие деньги?» — сориентировался Антон. «И на спонсоры? А? Ахмед?» Ахмед не отвечал. Храбрый горный воин разинул рот и стекленевшим взором вперился в обнаженные кузовные дуги фуры. Авторство процедуры принадлежит единоличному. Быть повешенным за шею – техчайший позор для мусульманина. Так в исламском мире казнят самых последних ублюдков, лишенных права называться правоверными Ахмед в курсе. В свое время он лишь чудом избежал подобной части. А посмотреть действительно было на что. Под тремя дугами были подвешены некие объекты, с первого взгляда похожие на манекены. Присмотревшись повнимательнее, можно было сделать вывод, что в первом впечатление ошибочное. Манекены не могут так страшно выгибаться и мелко в перепляс бить по воздуху ногами. Борта фуры кровенели кумачевыми транспарантами с белыми трафаретными надписями именем Закона. А на груди его объектов висели таблички, на которых под каллиграфической арабской вязью, аршинными буквами, была истолкована суть для непосвященных. Иншалла. Глава двенадцатая. Тридцатого с утра было много приятных хлопот предпраздничного свойства. Снежок падал. Гирлянды повсюду сверкали, витрины были украшены елками и праздничными гирляндами. Настроение было вполне новогоднее. Прогатился за подарками, при молчаливом попустительстве Герасима провел тренировку и порадовался удачному приобретению. Вместо допотопного модуля получил редут ОСМВУ, который на порядок превосходит... Всех предшествующих братьев этой категории по целому ряду параметров. — Смотри, не расслабляйся! — Герасим крепко хлопнул по груди жилета кулаком. — Жилет — не повод для беспечности. Очередь из АКМ в упор, и всю жизнь будешь работать на таблетке. Не буду, — пообещал Сергей. — Сам понимаешь это, так? на всякий пожарный. После тренировки занимался организационными вопросами. Нет-нет, искать глухую дачу и гараж на подступах наш парень не бросился. Землянку в лесопарке не рыл, а устроил маленький шоп-тур. Приобрел костюм Деда Мороза с бородой, париком и здоровенным атласным мешком в довесок. В переходе Купил удостоверение в красной коже с золоченным тиснением. Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ерлом. По виду вполне достоящее, Разворот тоже соответствовал. Монетная бумага. Все формализованные графы в норме. Печать. Подделка, тем не менее, считать сей документец было нельзя. Фотография. шварц из фильма Терминатор, в графе звание Капитан, в графе Фио Каталкин, должность, козырный валет, имеет право на ношение оружия, черный пистолет без номера, полномочия это там, где пишется, что всем подряд предписано, оказывается действие и имеет право. Нам с тобой защита. мафии гроза в общем левое такое удостоверение но в полумраке и режиме цейтнота вполне сгодится Выше перечисленные приобретения ни в коем разе нельзя считать тяжелым наследием очередной бессонной ночи в эту ночь сергей спал всего четыре часа но крепко и без сновидений проснулся бодрым и что странно в хорошем расположении духа. А вымученный вчера грандиозный проект с кляпами, километром веревок и зловещим гаражом, арендованным поблизости от Руслана, двумя штрихами преобразовал в легкий изящный план. Позавтракал плотно и преобразовал. Оглашать детали пока не станем, походу все поймете. Затем потратил три часа на разведку территории. Прокатился по лесопарку, отметил на карте три резервных пеших маршрута эвакуации. На всякий случай прогулялся пешком по сугробам, проверяя, как оно получится в темноте до режима цейтнота. В светлое время получалось вполне сносно. Навыки ориентирования и перемещения в лесистой местности... Герасим ему поставил на пять баллов. Сугробы были не очень глубокие, ввиду отсутствия густого подлеска и хорошего выветривания. Нет, добровольно шарахаться по потемкам он тут не собирается. Но кто его знает, всякое может приключиться. Ну вот, упаковался, осмотрелся, теперь осталось только ждать. В 18.00 юный диверсант приступил к дежурству на ближних подступах к Руслану. Это может показаться странным, но даже катастрофическая близость кровавой драмы не убила новогоднего настроения. Тихо было, безлюдно, в меру морозно, рыденькие снежинки падали, уютно сверкая в свете ярких, неоновых фонарей, оканимлявших периметр мафиозного оздоровительного центра. Через дорогу таинственно темнел парк, обещая сказочные приключения на э просто приключения. Сказочные. В такую погоду хорошо слоняться по улице в обнимку с любимой женщиной и журчать ей на ушко всякие глупости. А стрелять в людей и бросать гранаты нехорошо, неуместно как-то, несказочно, не новогодне. А что поделаешь, вот такая наша судьба, такая суровая партизанская доля. Сидеть тут в засаде, будучи вооруженным до зубов, и ждать, когда пожалуют на кровавую тризну. представителей оккупационных войск. С места, где сидел Сергей, задний двор Руслана просматривался не полностью. Видна была верхняя четверть входной двери, освещенной фонарем, камера наблюдения, освечивавшая зеленым светодиодом, и верхние трети двух зашторенных окон. А еще имел место дым. Невооруженным глазом не видно, а через бинокль Слева от двери, метров в пяти, едва заметный такой дымок струился. «Это мангал серый», — подсказал догадливо заурчавший желудок, кормленный в обед двумя хилыми бутербродами и стаканом сока из концентратов. «Это будет шашлык, свежая баранина, хмаченная в вине, осетрина в наршарабе». со специями. Эхма, в гробу я видал Вашу суровую партизанскую долю. Оккупационный корпус прибыл даже не за час до, А в двадцать минут восьмого. Подкатили два шестисотых. Величественно въехали В угодливо распахнувшиеся ворота, Которые тотчас же захлопнулись. Спустя минуту В створе раскрытой двери возникли головы.